Глава четвертая. Он охватывает весь периметр, но я не чувствую жара, как от обычного огня. Только холод, страх и боль. Вот чем веет от этого огня. Шаман, клинки и бе остаются вне этого круга, и пока стена черного пламени небольшая, я могу смотреть на них и по-прежнему держать Раума за руку. Вакель начинает что-то говорить, подняв руки к небу. Ветер становится злее и порывистее словно пытается помешать нашему ритуалу и разорвать круг темного огня. Чем громче говорит мне незнакомые слова Ваакель, тем сильнее колотится мое сердце. Клинки пытаются что-то мне сказать, но я не сразу понимаю, что огонь служит барьером между нами. Будто бы нерушимая стена, которая ограничивает то, что ни в коем случае не должно вырваться наружу. Еще мгновение, и голос Ваакеля становится громче. Он повторяет одни и те же слова, похожие на заученные мантры или бредни безумного. А темный огонь становится лишь злее и выше. Вижу, что внутри этого круга темные языки пламени сужаются, а линия, очерченная шаманом, становится более толстой. Становится жарче, отчего кажется, что ветер пропитывается огнем. Я перевожу взгляд на Раума, который по-прежнему лежит неподвижно. И молюсь всем известным мне богам, чтобы ритуал получился. Еще какое-то мгновение, и я чувствую, что языки темного пламени подступают еще ближе ко мне. Становится невыносимо жарко, но я терплю. И пока я смотрела на Раума, погрязшая в своих мыслях, не заметила, как огонь стал еще сильнее и выше. Замечаю, что из темного огня тянутся тонкие едва заметные линии. Медленно, будто бы змеи готовятся к наступлению. Все они, будто бы воины, берут меня с Раумом в кольцо, отчего становится еще страшнее. Но мне нельзя поддаваться панике. Мне нельзя чувствовать себя слабой и немощной. Я уже практически сделала то, чего так желала. То, что мне оставалось сделать для того, кто отдал за меня свою жизнь. Медленные темные линии струятся все ближе и ближе, и я уже вижу, как они поднимаются по камню. Какой красивый и завораживающий их узор, переплетение и стремление дойти до самого сокровенного. Медленно, будто бы все время остановилось, я вижу, как эти линии окутывают демона, и в то же время вижу, как они подходят к моим ногам. Слышится громкий хлопок, и стена темного огня поднимается еще выше. От испуга я поднимаю голову. Шаман откинул голову назад. Ветер гудит настолько сильно, что кроме закладывающего уши гула я больше ничего не слышу. Мне кажется, что мое сердце вот-вот остановится. И единственное, что я вижу, как клинки с ярким васильковым дымом маячат за стеной тёмного огня. Их едва видно сквозь стену, которая с каждой секундой становится непрогляднее. Ощущаю, как одна из тёмных линий обхватывает мою ногу, от чего та становится каменной. Я чувствую это утяжеление, которое сопровождается острой болью в мышцах. Стиснув губы, еще сильнее обхватываю руку Раума, будто бы он единственный, кто ее никогда не отпустит. Последнее, что я вижу, — это белые глаза шамана. А следом громкий хлопок, который возносит под самое небо адское пламя, закрыв мне весь обзор. Хлопок настолько сильный, что глушит порывы ветра. Внутри становится подозрительно тихо, но... Недолго я радуюсь. После последнего хлопка языки тьмы становятся более агрессивными. Они впиваются в мою кожу, словно на концах их острые иголки, что ранят нежную плоть. Боль становится нестерпимой, но я изо всех сил пытаюсь ее сдержать. Языки поднимаются все выше и выше, пока я не ощущаю их на своей шее. Кидаю взгляд на Раума, который полностью оказывается в плену этих линий а после самый последний сантиметр кожи поглощает тьма. Я закрываю глаза и окунаюсь в кромешную тьму. Я не вижу ничего, что могло бы быть похожим на яркий свет выхода отсюда. Слышны крики, которые пронзают ужасом все тело. Но в это мгновение меня кто-то отталкивает. Так сильно, что я падаю в пучину тьмы и лечу куда-то, не ощущая земли под ногами. Я в невесомости. Мне страшно. Холодно, одиноко. Ощущаю, что сердце перестает биться. Где я? Кто я? Что со мной? Я не знаю ответы на эти вопросы. Однако через мгновение ощущаю, что набираю скорость. Чья-то крепкая, теплая рука касается моей, но я не вижу, чья. Еще мгновение, и мне приходится открыть глаза. Вижу, как в Раума влетает огромная темная субстанция. И тут же ощущаю боль, которая сковывает тело. Я кричу так, словно мне ломают все кости. Боль, ужас и страх. Все смешалось воедино, и я не в силах больше это терпеть. Раум сильнее сжимает мою руку, и на какую-то долю секунды я ощущаю, что в безопасности. Сама не в силах объяснить это, я лишь сильнее кричу. Кто-то резким рывком запрокидывает мою голову вверх, и... Я вижу... Что адское пламя устремилось в самое небо, которое полностью окрашено в красный цвет. Из него, откуда-то с небес, струятся темные души демонов. Я вижу их, каждую. Чувствую их боль, злобу и отчаяние. Ощущаю это каждой клеточкой тела. Меня пронзает молния. Разряд ее настолько высок, что я понимаю одну вещь: мое сердце остановилось. Мне нечем дышать. Ощущаю себя рыбой, выброшенной на сушу. Тело обмекает, и я чувствую, что отключаюсь. Но следующий разряд молний приводит меня в чувство. Я кричу настолько громко, что оглушаю себя. С адской болью, что пронзает мое тело, я едва перевожу взгляд на Раума, который принимает в себя душу. Понимаю, что не могу с уверенностью думать, что ритуал проходит успешно, потому что я чувствую себя паршиво. Мне тяжело, будто бы на мои плечи навесили неподъемную ношу. Мне больно, словно вырывают сердце голыми руками. Я устала, словно бежала трое суток без передышки. Все это наваливается на меня в одно мгновение, которое длится, как мне кажется, целую вечность. Боль только усиливается, и мы сливаемся с темным адским пламенем, с раумом. Я вижу, как моя кожа горит. Я кричу громко что есть сил еще какое-то мгновение и все стихает я падаю на колени и рука сама вываливается из ладони раума головой пережимаюсь к холодному камню пытаюсь восстановить дыхание но все тщетно еще чуть-чуть и сердце пробьет ребра аврора слышится знакомый голос раума который каким-то чудом приводит меня в чувство аврора Я поднимаю медленно голову, потому что все вокруг вертится. Пытаюсь разглядеть демона, но какая-то пелена мешает мне это сделать. «Раум!» — едва ли слышно произношу я и чувствую, как пересохло в горле. Демон спускается с камня и прижимает меня к себе. Я чувствую его знакомый аромат, прикосновение и то, что он жив. Осознаю медленно и не сразу, что он ожил. «Раум!» Вновь его имя слетает с моих уст, и я начинаю плакать. Раум. Крепче прижимаю его к себе, будто бы боясь вновь потерять. «Я тут, Аврора», — говорит он. Я слышу, как бьется его сердце. Отстранившись от него, я огибаю ладонями его лицо. Теперь же его демоническая часть исчезла, и мне непривычно его видеть. По-прежнему его немного курчавые темные волосы выбились из прически, глаза блещут сиреневым цветом, а на лице застыла удивленная улыбка. Я провожу кончиками пальцев по его лицу и изгибам, по скулам и губам. «Ты жив?» Дурацкий вопрос вырывается быстрее, чем я подумала. «Да», — немного помедлив, отвечает Раум. «Я жив». Он касается губами моей ладони, из которой льется кровь. Его прикосновения нежные, настоящие, трепетные. Сквозь пелену слез я пытаюсь вновь и вновь осознать, что все получилось. Однако пламя еще не угасло, оно все так же полыхает, только в половину своей силы. Я перевожу взгляд на Раума, который смотрит мне в глаза. Как тебе удалось? Шаман, говорю я отрывисто, пытаясь подавить в себе истерику. Я нашла шамана. Аврора. Нежный приятный тембр ласкает мой слух, и мое имя, слетевшее с его уст заставляет забыть всю ту боль, которую я несу. Весь тот ужас, который видели мои глаза. «Ты жив!» — со слезами на глазах произношу я, едва ли не заикаясь. «Раум!» — благодаря тебе. Отзывается он и крепко прижимает меня к себе. Я жмусь к его теплому телу, стараясь продлить это мгновение как можно дольше. Внезапно слышится раскат грома. Он оглушает нас, и я вздрагиваю. Он слышится откуда-то позади меня и... Я вижу, как на деревне Ишхра-Иль кружатся красные облака. Меня переполняет страх от того, что я вижу. Поверх алого облака тянутся темные языки линий, которые совершенно недавно были около нас. Они со стремительной силой опускаются все ниже и ниже, словно пытаются взять в кольцо деревушку. Вокруг нас полностью исчезает темный огонь, и ко мне подлетают клинки. «Даже они тут?» — с изумлением спрашивает Раум. «Да». На автомате отвечаю я. «Что это?» Кое-как, унимая в себе истерику, спрашиваю у Раума. Но демон молчит. Он помогает мне подняться, придерживая за талию, и теперь мне отчетливо видно, что деревня Шхра-Иль окружена таким же темным пламенем. Раскаты грома и молний сотрясают землю, и ужасающая вибрация доносится даже до нас. Я разворачиваюсь к шаману, который стоит на коленях, оперевшись руками о землю. Что с вашей деревней? С ужасом спрашиваю у него. Шаман поднимает голову и тихо говорит. Плата за воскрешение будет велика. Я оборачиваюсь на громкий хлопок, который раздается со стороны деревни. Раум сильнее сжимает меня в своих руках. Деревня полностью охвачена темным огнем. До меня доносятся громкие крики о помощи, но купол, который очертил круг, слишком прочный. Я видела, что клинки не могут пробиться сквозь него. Еще какое-то мгновение, и мощная красная молния сотрясает Землю. Под ногами чувствуется вибрация, которая нарушает наше равновесие. Вначале слышится оглушительный гул ветра, который нарастает. В какое-то мгновение этот гул полностью оглушает нас, и я ничего не слышу. Адская магическая волна, сопровождающаяся невероятно высокими нотами гула, проходит по Земле. И чувствую, как кто-то нас откидывает. Чья-то невообразимая сила пытается сбить нас с ног, и ей это удается. Раум прижимает меня к себе еще сильнее, вновь пытаясь уберечь от зла. За этой волной слышится звук взрыва, словно кто-то кинул огромный фаербол в ту сторону, где расположена деревня. Я мгновенно приподнимаюсь и вижу, что деревня полностью охвачена огнем. Еще не утихомирившаяся во мне истерика вновь накатывает, и я кричу. Мне больно от того, что видят мои глаза. Я словно чувствую каждый крик, боль и смерть всех, кто был в деревне. Не в силах объяснить это. Я осознаю, что цена за воскрешение Раума была равна цене тысячи жизней жителей этой обычной деревушки. Из глаз льются слезы. Я кричу во всё горло. Аврора. Едва различаю голос Раума. Аврора. Но я ничего не отвечаю. Лишь неистово кричу, что есть сил. Перед глазами мелькают жизни тысячи человек, которые я отдала за одну жизнь, и от этого мне становится тяжелее. Еще какое-то мгновение, и слышится очередной громкий взрыв, который полностью охватывает деревню адским огнем. Ее не спасти! шепчет Раум, гладя меня по спине ладонями. Ты ничего не сделаешь. Перед глазами возникает та девочка, которую я повстречала по пути к шаману. Я погубила их. Ту самую малютку, у которой могла бы быть своя история. Ту, у которой, возможно, бы появились друзья. Она обрела бы первую любовь и внесла свой вклад в магию, но теперь от нее теперь останутся только кости и пепел. И больше ничего. Перед глазами возникают те семьи, которым посчастливилось быть вместе и жить в любви. А теперь что? Раум тихо покачивает меня в своих объятиях из стороны в сторону, а я смотрю на то, как погибают тысячи невинных людей. Ветер становится сильнее и лишь кусает за нежную кожу щек, а боль до сих пор терзает всю меня без остатка. Яркая вспышка окружает на тысячу километров, и я чувствую, как сотрясается земля под нами. Камни начинают падать с горы, и мне кажется, что вот-вот и мы рухнем с утеса. Но я опустошена. У меня нет сил что-либо сделать. Оборачиваюсь через спину и вижу, что шаман согнулся пополам. Его руки охватывает темный огонь, и через какую-то секунду очередной оглушающий взрыв ослепляет нас. Шаман превращается в горстку пепла, а вокруг нас возникает адское пламя. Все настолько слепит глаза, что приходится щуриться. Становится жарко. Мне нечем дышать. В воздухе появляется пепельный снег, который утяжеляет воздух, отчего чувствую, как легкие наполняются гарью. «Я рядом», — говорит Раум, целуя вновь меня в лоб. Мне хочется раствориться в его объятиях, но клинки что-то неустанно твердят о том, что нужно выполнить условия сделки, а у меня едва хватает сил, чтобы сделать полный вдох грудью. Я делаю вдох, который пронзает легкие ядовитыми шипами горечи и боли, и чувствую, как земля под нами расходится. Яркий, ослепляющий вновь поток света, окрашенный в адские языки пламени, окутывает нас. И я понимаю, что меня затаскивает в ад. Последнее, что я вижу перед собой, это непроглядная тьма, которая окутала местность около дымчатых земель. Утыкаюсь лицом в мундир Раума и закрываю глаза.